Глава четвертая. Поскольку я не принадлежу к тому типу людей, которые следуют поговорке «кто рано встает, тому Бог подает», то проснулась я, когда за окном уже вовсю жарило полуденное солнце. У моего бритоголового товарища явно было иное мнение на этот счет, так что в номере его уже не наблюдалось. Я прищурилась и блаженно потянулась. «Вот за что я люблю свою работу, так это за то, что рабочий день может начаться, когда я пожелаю». Но здесь была и обратная сторона. Я никогда не знаю, когда этот рабочий день закончится. Стоп. Утром нельзя о плохом. Однако, открыв глаза, я поняла, что в моем случае только о плохом и можно думать, поскольку я находилась в маленьком, дешевом гостиничном номере, где в июльскую жару не работали кондиционеры. Кошмар. Катастрофа. Невольно бормотала я, выбираясь из постели. Побегав по номеру, я наконец-то смогла собраться. Проверила содержимое сумочки, губная помада, пудреница, сотовые сигареты, пистолет и ожерелье, для которого я пока так и не смогла найти тайник. Все было на месте. Убедившись в этом, я выскочила за дверь. Спустившись в холл, я незаметно проскользнула мимо Кирилла Степановича и вошла в ресторан, и первым делом убедилась, что бритоголового здесь нет. Вздохнув с облегчением, я подошла к бару, и вот тут меня ждало разочарование – Вместо разволосого Эрнста за стойкой стоял щупленький улыбчивый парнишка с вполне нормальным цветом волос. «Что пожелаете?» – спросил он. «Эрнста», – чуть было не ответила я, но вовремя сдержала нескромный порыв и заказала чашечку кофе. Однако, получив его, я все-таки обратилась к бармену. «Скажите, а где Эрнст? Он что, сегодня не работает?» Бармен как-то странно на меня глянул, после чего неуверенно ответил. «Работает, но его смена с шести часов». «Ясно». Я отхлебнула обжигающий кофе. «На пересменке вы его увидите?» «Конечно». Мои элементарные вопросы почему-то вводили молодого человека в крайнюю степень замешательства. «А не могли бы вы ему передать мою просьбу?» «Наконец-то решилась я». «Да». «Попросите его, как только он здесь появится, подойти к игровому клубу «Джокер», что напротив гостиницы. Скажите, что там его будет ждать девушка, которой кое-что известно о нем и о Юле. Разговор много времени не займет». Но он важен. Передадите? Передам, пообещал бармен. Для верности я подкрепила свою просьбу новенькой купюрой и решила, что на этом дело наполовину выполнено и можно наслаждаться кофе, кстати, очень неплохо сваренным. Но сделать этого, по крайней мере, в тишине, мне не удалось. Ты только посмотри, какая прелесть, заговорил мужчина, сидевший на соседней со мной табуретке. Он обращался к своему товарищу. Прелесть. Другого слова не найти. Я невольно насторожилась. Уж не обо мне ли речь? «Да, неплохо, очень даже неплохо, но не мешало бы взглянуть, так сказать, на оригинал», отвечал второй мужчина. Речь была явно не обо мне. Я небрежно обернулась и взглянула на мужчин. Тот, что так упорно повторял слово «прелесть», был совсем молодой, с длинными волосами, забранными в хвост, в обтягивающей белой майке и голубых джинсах. Второй был намного старше, а таких обычно говорят «респектабельный». Он держал в руках несколько фотографий, тщательно разглядывая их. Понимаю, понимаю, лебезил длинноволосый, но будьте спокойны, оригиналы впечатлит вас еще больше. Мой взгляд скользнул по глянцевой поверхности фотографий, на всех была запечатлена одна и та же девушка. Я отвернулась. Перед моим мысленным взором снова промелькнули эти снимки, и я невольно вздрогнула. Кажется, девушка, изображенная на фотографиях, была мне знакома. Жало убедиться в том, что мне это не показалось, я без зазрения совести сунула нос за плечо парня с хвостом. Я не ошиблась. На фото была Юля. И что самое главное, на всех фотографиях на ней было жерелье, которое теперь покоится в моей сумочке. Вот это подарок судьбы. И все-таки я должен еще немного подумать, заговорил респектабельный дядя, а я поспешила уткнуться в свою чашку. Сами понимаете, такие вопросы сходу не решаются. Да-да, конечно. Я с вами свяжусь в течение двух дней». Мужчины поднялись со своих мест и направились к двери. Я выждала несколько минут и тоже сорвалась со стула. В тот момент, когда я выскочила в холл, за нами уже закрылась стеклянная дверь. «А, Татьяна Александровна!» Я со всего размаха налетела на администратора, преградившего мне путь. Он светился от счастья был явно настроен на продолжение нашей вчерашней беседы. «Ой, простите, я опаздываю!» Я ловко проскочила под его локтем, и Кирилл Степанович вместо меня обхватил руками пустое пространство. Теперь, скорее всего, он обидится. Но размышлять на эту тему времени не было. Разберемся потом, пообещала я само себе и выскочила на улицу. Мне сегодня определенно везло. Оба господина направились к автостоянке. Однако на этом везение заканчивалось. Это я поняла в тот момент, когда они пожали друг другу руки и сели в разные машины. Респектабельный дядя в серебристую Ниву, Линоволосый в Белую Волгу. Это не было бы столь неприятно, если бы они следовали в одном направлении. Обе машины на доле секунды замерли в воротах, после чего плавно разъехались в разные стороны. Я сидела за рулем красивого Линкольна, душа разрывалась между респектабельным и длинноволосым, но надо было выбирать, и решительно крутанув руль вправо, я последовала за белой «Волгой». Подобный выбор был продиктован исключительно корыстными соображениями. Дело в том, что фотографии Юли определенно принадлежали ему, Следовательно, он должен был быть лично знаком с девушкой. Возможно, знал и тайное ожерелье, о котором, как я поняла, она была задушена. Не исключенный тот вариант, что он сам задушил ее. Я проехала следом за Белой Волгой половину города и остановилась возле студии красоты «Лолита». Именно за дверями сего заведения и скрылся длинноволосый, оставив меня в глубоких размышлениях. Одна половина моей души громко и однозначно заявляла «Убийца розоволосый бармен из гостиницы «Околица», На это указывают уже то, что труп перенесли именно из гостиницы. Так что, Татьяна Александровна, будьте так любезны, отвлекитесь от молодого человека с Белой Волги, он не сделал вам ничего плохого. Другая же дотошно вопрошала. А откуда у этого молодого человека с Белой Волги фото Юли, да еще в ожерелье? И почему он показывает фотографию убитой какому-то мужчине и уверяет, что она прелесть? Прелесть! Это об убитой-то девушке? Подобная мысль заставила меня немедленно действовать. Я схватила сотовый и набрала рабочий номер моего дорогого и горячо любимого друга Володьки Кирьянова, несущего службу в родной Тарасовской милиции. Он не раз выручал меня. «Привет, Володенька! Соскучился?» – защебетала я. «Танюха, сто лет тебя не слышал! Ты где пропадаешь?» «Насчет ста лет ты преувеличиваешь, а вот насчет того, что пропадаю – прав». «Да ты что!» – театральным тоном ужаснулся Володька. «И кто же посмел обидеть нашу Танечку?» Один нехороший дядя на Белой Волге. В номер, пожаловалась я, Володя миленький, узнай, пожалуйста, за кем числится эта машина? Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Недовольно переспросил Володька. Пожалуйста, при пожалуйста заныла я. Ну, ладно, крякнул он и отключился. Через пятнадцать минут сотовый в моей руке запиликал. В нашем городе гости? сходу спросил Володька. Нет, это я стала гостьей в чужом и неприветливом городе. Говори, ты узнал, чья эта машина? Она числится за Марком Викторовичем Яропольским. Рассыпаться в благодарностях я не стала. Ограничилась коротким «спасибо» и нажала на кнопку сброса. Подхватив сумочку, я выбралась из машины и направилась к дверям студии. Но затормозила на полпути. Как ни странно, но вопрос «что делать?» не отпадал. Итак, что же все-таки делать? Не могу же я просто зайти и сказать «Здравствуйте, я хочу видеть Марка Викторовича Яропольского. Нужен хоть какой-то мотив для знакомства». «Извините, у вас не найдется закурить?» Отвлек меня от размышлений тоненький голосок. Я обернулась и увидела перед собой миловидную девушку в коротеньком сарафанчике. «Закурить?» – растерялась я. «Ах, да, закурить!» Я наконец-то пришла в себя, достала из сумочки пачку сигарет и протянула ее девушке. Она вытянула тоненькими пальчиками сигарету, прикурила и, поскольку ни одна из нас никуда не торопилась, заговорила. «Я обычно курю только тогда, когда нервничаю». Девушка хихикнула, многозначительно кивнув в сторону стеклянных дверей студии Лолита, спросила «А вы, наверное, тоже?» «Что тоже?» – не поняла я. «Тоже пришли на фотосессию к Марку Яропольскому, а теперь не решаетесь войти?» «Да, конечно же, я пришла на фотосессию к Марку Яропольскому. Как же иначе? Вот только подобный поворот событий требовал некоторого уточнения». «Да, не решаюсь», – промямлила я, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Говорят, Марк Яропольский – настоящий талант». На его фотографиях даже страхолюдина будет выглядеть первой красавицей. Мечтательно закатила глаза девушка. Я из чисто женской солидарности сделала то же самое и заявила. Да, Марк Талант. Я как только услышала, что в Лолите все желающие могут пройти фотосессию, чтобы потом выбрали 10 лучших, с которыми подпишут контракт на работу в модельном бизнесе, сразу поняла, что это шанс. Девушка сделала последнюю затяжку и, бросив окурок на асфальт, наступила на него. Ладно, я вроде успокоилась. Побегу. И она действительно побежала к дверям студии красоты, а я то ли из все той же женской солидарности, то ли еще по какой причине, двинула следом за ней. Правда, не столь грациозно, потому что сменить старые туфли на новые еще не успела. Уже за порогом студии меня ждали первые трудности, причем материального характера. Оказалось, что услуги Марка Яропольского стоят кругленькую сумму. Так что, скрипя зубами, мне пришлось раскошелиться. Вторая порция трудностей пожидала меня уже непосредственно у дверей, за которой с камерой в руках работал дорогой, во всех смыслах этого слова, Марк Яропольский». Выражались эти трудности в четырех десятках девушек, желающих стать моделями студии Лолита. Здесь были блондинки, брюнетки, рыжие, все как она в мини-юбках и на каблуках. Так что мое появление в старых джинсовых шотах и белом топике внесло некоторый дисбаланс в эту компанию. Я почувствовала себя белой вороной, а несколько недовольных взглядов, брошенных в мою сторону, убедили меня в этом окончательно. Я не подала виду, гордо взернула нос, достаточно громко хмыкнула, после чего пошатнулась на сломанных каблуках и поспешила сесть в кресло, в котором благополучно провела аж два часа. За это время я узнала много интересного о жизни Марка Яропольского, например, то, что до Лолиты он был самым заурядным дизайнером какой-то мебельной фирмы, а потом ему просто улыбнулась удачи. Он встретил Дину Бродскую, жену известного предпринимателя. Она так помогла бедному дизайнеру стать высокооплачиваемым фотографом. «А я слышала, что Марк недавно расстался с этой Бродской», — сообщила какая-то рыжая особа. И сразу же перешла к обсуждению вопроса о холостом положении Марка Яропольского. Честно отсидев два часа в тесном, душном коридорчике, я все-таки переступила порог заветной комнаты, оборудованной для фотосъемок. Марк Яропольский стоял возле столика и заряжал пленку в аппарат. За его спиной было что-то наподобие импровизированного подиума. Остальное пространство было пустым, если не считать кресло возле самой двери. Добрый день, милочка, заговорил Марк, не отрываясь от работы. Я в нерешительности замерла у порога. Хотя, если вдуматься, не такой уж он и добрый, продолжал рассуждать Яропольский, стоя ко мне спиной. Ну что, не будем терять времени даром, красавица? И Марк запнулся, поскольку в этот момент обернулся и взглянул на меня. «Что-то мне подсказывало, что название модели студии «Лолита» я не тяну. А ведь могла бы накраситься с утра, одеться поприличней, а самое главное – сменить туфли. Не могу же я всем объяснять, что у меня вчера был неудачный день, пришлось убегать от дачника, вознамерившегося убить меня мотыгой». Я опустила взгляд на туфли и неловко переступила с ноги на ногу. Каблук в этот момент пошатнулся, и мне пришлось долго размахивать руками, чтобы восстановить равновесие. Марк усмехнулся, но он тут, вероятно, вспомнил, что его гонорар впрямую зависит вот от таких особ, как я, и посерьезнел. «Прошу». Он сделал галантный поклон и жест в сторону импровизированного подиума. И я решительно зашагала к сцене. С модельным бизнесом я напрямую связана не была, но кое-какой опыт у меня имелся. Так что же после первых пяти снимков Марк перестал отдавать дурацкие наставления типа «представь, что меня с камеры здесь нет» или «двигайся свободнее». Еще после пяти снимков он перестал хмыкать и сопеть, а потом единственным выражением его эмоций стало уже знакомое мне слово «прелесть». А я то коварно улыбалась, то строила глазки в объектив, то извивалась всем телом, демонстрируя свои богатые данные. В общем, радовала Марка Яропольского как могла, так что, когда пленка закончилась, он был даже раздосадован. «А вы случайно прежде не участвовали в фотосессиях?» – спросил он, когда я спустилась с подиума. «Случайно нет», – отозвалась я. «У меня были куда более интересные развлечения, и мне уже не терпелось привлечь дорогого фотографа к участию в них». «Можете не беспокоиться, Танечка. Считайте, что вы уже прошли конкурс и зачислены в число моделей нашей студии», – заявил друг Марк. «Послушайте, но мне всего лишь нужно с вами поговорить о Юле Разумовской, я показала ему свою лицензию». С минуту Марк смотрел на меня в оцепенении, потом круто развернулся, подошел к двери, распахнул ее и громко выкрикнул. «Перерыв на 15 минут!» после чего он закрыл дверь и снова обернулся ко мне. «Пройдемте в соседнюю комнату. Я действительно устала, мне нужно хоть немного передохнуть, а заодно и обсудим все». Там Марк шлепнулся в кресло, достал пачку сигарет и закурил. Сделав несколько затяжек, он откинулся назад и закрыл глаза. Я тоже тихонечко присела на край кресла и, не желая аэропольскому мешать, терпеливо молчала и ждала. «Итак, что там с Юлей?» – наконец-то ожил Марк. «Скажите, что вас связывает с этой девушкой?» Юля была моделью, а потом вышла замуж и бросила все это. Я кивнула в знак того, что обстоятельства жизни Юлии Разумовской мне уже известны. Ну вот, а теперь она надумала снова вернуться в этот бизнес и сделать карьеру модели. Для этого она обратилась ко мне, попросила сделать несколько снимков, а затем порекомендовать ее в какое-нибудь престижное агентство. Не за так просто, разумеется. Марк сделал многозначительную паузу. Понимаю, она была вашей любовницей. Решила я проявить смекалку. Почему была? Насторожился Марк. Я так и не поняла, что именно в моей фразе ему не понравилось, то, что Юля была его любовницей, или просто то, что была. Марк Викторович, когда вы видели Юлю в последний раз? Примерно неделю назад. Примерно неделю назад Юля была убита. Ее задушили. Что? А вы что же, ничего не знали о смерти своей любовницы? Спросила я, ни на каплю, не поверив Марку. Нет. Марк нервно курил, а я испытующе смотрела на него. Понимаете, Юлию и любовниц это мне нельзя было назвать. Это это было своего рода плата платой за то, что я помогу ей пробиться в модельный бизнес. Это не объясняет тот факт, что вы ничего не знали о ее смерти. К тому же я видела, как вы показали ее фотографии некому господину. На всех снимках девушка была в ожерелье. Я предполагаю, что им же ее и задушили. Вам не кажется это странным, а? Марк раздавил курок в пепельнице и посмотрел на меня. Я видела его всего несколько раз, когда Юля пришла ко мне с просьбой и потом на съемках. Тогда же мы рассчитывались. Я обещал, что как только найду для нее место, тут же сообщу. Юля говорила, что у нее ревнивый муж, с которым она хочет развестись, но не намерена этого делать до тех пор, пока ничего не будет точно решено с агентством. Хочу, чтобы было куда отступать. Разбежаться мы всегда успеем, но при этом не хочется остаться без денег и без работы. Так она объяснила свое поведение. Я ничего против такого расклада не имел. И как раз сегодня я встречался с Сергеем Тропиным, руководителем одного из модельных агентств. Показывал ему фотографии Юлии и сегодня же вечером собирался связаться с ней. А могу я взглянуть на эти фотографии? Марк на секунду заколебался, но возражать не стал. Вышел из комнаты и вернулся через пару минут с конвертом в руках. Вот, это все. Больше никаких фотографий Юлии у меня нет. Наскоро просмотрев фотографии, я убедилась, что это те самые снимки, которые разглядывал респектабельный дядя в ресторане гостиницы. Юля на всех фотографиях была в одном и том же черном платьице и непременно в жерелье. Съемки проходили не в студии, где обычным фоном является белое полотно, а на природе, причем более чем экзотической. Не в каждом саду или парке встретишь такие кустарники и цветы. Но особенно не приглянулась одна фотография, где Юля была снята у фонтана, украшенного скульптурой Купидона. «Скажите, Марк Викторович, а вам известно, откуда у Юлия жерелье и почему она пожелала фотографироваться именно в нем?» – спросила я. «Без понятия. Должно быть, муж подарил». «Муж», – пробормотала я и решила взять это на заметку. «Действительно, не мешало бы позвонить Виктору Рузмовскому и узнать, было ли на Юле жерель и вечер убийства. И еще один вопрос. Да? Скажите, почему съемки проходили не в студии?» «Понимаете», – ответил Марк после некоторой заминки, «Юлия ведь фактически моделью не была, так что провести ее в студию я не мог». «А где же тогда были сделаны фотографии?» Марк нервно теребил в руках сигарету, но почему-то не решался закурить. «На даче моего приятеля». «На даче». Я бросила завистливый взгляд на фотографии. «Должно быть, это неплохая дача». «Да». Марк тоже бросил беглый взгляд на снимки. «Он любитель экзотики. Не жалеет никаких денег на все эти цветочки и прочее». «А могу я узнать имя и адрес этого любителя экзотики?» «Конечно», — ответил Марк. «Но, как мне показалось, без особого удовольствия. У меня есть его визитка». Он нашел ее и протянул мне. «Спасибо за понимание и сотрудничество», — Кивнула я и, не глядя, бросила визитку в сумочку. «И еще!» – начала я, но запнулась, старательно делая вид, что мне неловко докучать такому занятому человеку своими дурацкими расспросами. «Да?» – Марк тоже делал вид, что его все это ничуть не напрягает. «Могу я взять вот эту фотографию?» Я подхватила фото, где Юля была запечатлена возле фонтана с купидоном и взмахнула им в воздухе. «Возьмите, если вам это так важно!» – пожал плечами Марк. Я в очередной раз рассыпалась в благодарностях, после чего вспомнила, что меня еще ждут великие дела, а Марка толпа девушек, каждая из которых мечтает стать моделью студии Лолита, и поспешила удалиться. На улице по-прежнему стояла невыносимая жара. Прохожие старались максимально раздеться и перебегали от одного прилавка с газировкой к другому. Мне тоже было мучительно жарко и плохо, а единственное, о чем хотелось думать, так это о прохладной воде. Я мечтательно закатила глаза и чуть не столкнулась с каким-то пузатым дядей, вероятно, замечтавшимся о том же самом. Мы оба понимающе усмехнулись, пожали плечами и поспешили разойтись. Он пошел к автомату с газировкой, а я к красному Линкольну. Усевшись на водительское сиденье, я включила потихоньку магнитолу и откинулась назад. Я напомнила самой себе слепого котенка, который тычется во все углы, но никак не может найти то, чего хочет. А, собственно говоря, что хочу найти я? Последнего любовника Юли? Ну это глупо, пожалуй, окажись Юля живой, она и сама бы не вспомнила имя этого человека. К тому же женская интуиция подсказывала мне, что дело здесь совсем не в любовниках. Единственное, что никак не вписывалось во всю эту историю с мужиками, так это жерелье. Но прежде чем задаваться вопросами на эту тему, я набрала номер Виктора Геннадьевича. «Добрый день, это Татьяна Александровна», – поздоровалась я. «Вам уже что-то известно?» «Не совсем», – уклонилась я от прямого ответа. «Но у меня возник к вам один вопрос. Я вас слушаю». «Вечер убийства, когда Юля уходила из дома, на ней были какие-нибудь украшения?» «Как всегда, серьги и обручальное кольцо», — ответил Виктор Геннадьевич после некоторых раздумий. «А какие-нибудь крупные, дорогие украшения, например, ожерелье?» «Нет, что вы. Юлия, если и надевала украшения, то только по праздникам». «А было у нее примерно такое. Я в подробностях описала ожерелье, лежавшее в моей сумочке». «Нет, ничего похожего Юли не было. Вы уверены?» «Абсолютно». Я извинилась за беспокойство, нажала на кнопку сброса и задумалась. Честно говоря, я ожидала, что разговор с Разумовским хоть что-то прояснит. А он все только еще больше запутал. Ну скажите мне на милость, откуда взялось это ожерелье? Почему Юлия решила в нем позировать перед фотообъективом? Куда оно исчезло после съемок? Откуда появилось в момент убийства? И, наконец, почему убийцу одолел такой порыв щедрости, что он оставил на шее жертвы ожерелье, которым ее задушил? Уж не это ли ожерелье искали на квартире Разумовского после похорон Юли? И тут я вспомнила про своих магических помощников. Не пора ли к ним обратиться? Вытащив из сумочки мешочек, я встряхнула его пару раз и высыпала 12 гривенники на ладонь. 17 плюс 5 плюс 26. Не беда нашла вас, а вы нашли беду. И скоро это не замедлит проявиться. Ожерелье – источник бед. Оно уже привело гибель гибели одной девушки. Так что ли? Может избавиться от всех возможных проблем, просто взять и выкинуть эту безделушку? Смотри, не прокидайся, загнусавила самая обворожительная половина моей души. А действительно, вслух сказала я само себе, выкинуть всегда успею. И вообще, прежде чем выкинуть, нужно знать, что выкидываешь. Вот такие размышления и привели меня во двор новой пятиэтажки с подземными гаражами и прекрасным видом на городской парк. Именно и жил Михаил Павлович Ломовой, ювелир, к которому мне посоветовал обратиться администратор гостиницы. Преодолев три этажа, радовавших глаз чистотой, я остановился у двери с черной кожаной обивкой и позвонила. «Здравствуйте!» – улыбнулся я пожилому господину, открывшему дверь. «Что вам угодно?» – вяло осведомился он. «Дело в том, что мне очень нужна помощь ювелира. Один знакомый дал мне ваш адрес. Подобного представления оказалось достаточно, чтобы меня впустили в квартиру. Михаил Павлович провел меня в одной из комнат и усадил в кресло». «Итак, какие именно у вас возникли проблемы?» – спросил он. Понимаете, моя бабушка подарила мне свое старинное украшение и хотелось бы узнать примерную его стоимость. На всякий случай. Михаил Павлович просто кивнул и, взяв со стола линзу, выжидающий на меня посмотрел, а я боязливо повела плечами. Я оценивала это жерелье на очень большую сумму, переживала за то, что если один из нас ее озвучит, то другой может этого не пережить. Подготовив себя морально, я расстегнула сумочку и вытащила оттуда драгоценную вещицу, причем по мере того, как я ее вытаскивала, вытягивалось и лицо ювелира. Пять минут мы занимались примерно следующим. Я таращилась на ювелира и пыталась понять, что вызвало у него такую реакцию, а он во все глаза глядел на жерелье, которое я держала на вытянутой руке. «Так вы говорите, это подарок?» – спросил он, глядя мне в глаза. «Подарок бабушки. убежденно кивнул я, не понимая, что именно так впечатлило Михаила Викторовича. «Позвольте взглянуть». Я переложила жерелье на широкую ладонь ювелира. «Понимаете, мне очень важно знать его стоимость и не собираюсь его продавать или закладывать, но все-таки на всякий случай». «Это подделка», — резко прервал мое разглагольствование ювелир. «Что?» «Да, я явно не предполагала такого поворота событий». «Зато теперь понятно, почему убийца предпочел оставить ожерелье на трупе. Дело было не в замке, который никак не открывался, а в том, что ожерелье было фальшивое». «Да, это, без сомнения, искусная подделка», — говорил ювелир, продолжая рассматривать ожерелье. но даже за эту подделку вы можете неплохо получить. Могу вам назвать свою цену. Михаил Павлович отложил увеличительное стекло и внимательно на меня посмотрел. «Вы предлагаете мне продать ожерелье?» – растерялась я. «Именно!» Вещественные доказательства не продаются, чуть было не заявила я, но вовремя спохватилась и, вернув на место прежнее выражение лица, елейным голоском произнесла. «Что вы! Даже если оно не настоящее, это все равно подарок!» «Понимаю, но все же не отказывайтесь столь скоро. Возможно, вам нужно время, чтобы обдумать мое предложение». «Вряд ли». Ювелир не спешил возвращать ожерелье, так что мне пришлось решительно протянуть руку. «Сколько я вам должна?» «Ничего». Михаил Павлович был явно раздосадован и даже зол. Если вы не верите в то, что жрели фальшивые, то можете обратиться к любому другому ювелиру. Но мое предложение о покупке этой вещицы все равно остается в силе. Может, вы оставите свои координаты, и я свяжусь с вами через пару дней, когда вы все как следует обдумаете. А в самом деле мне не трудно. Ну что изменится от того, если я оставлю адрес гостиницы? А то чувствую, этот ломовой просто не выпустит меня из своей квартиры. Хорошо, я подумаю, пообещала я. Если что, можете найти мне в гостинице Околица. Я остановилась там». «Вы приезжая?» «Да, вот, приехала по делам», — говорила я, пятясь к двери, где состроила милую гримаску. «Спасибо вам за то, что не отказали в помощи, обещая обдумать ваше предложение». Но Михаил Павлович уже опять впал в свой первоначальный транс и на все мои слова только кивал. Я не стала расстраиваться по этому поводу, а попрощавшись, поспешила удалиться, дабы в гордом одиночестве упиваться трагедии, связанной с тем, что ожерелье было фальшивым. Я поехала в игровой клуб, расположенный напротив гостиницы, в котором у меня была назначена встреча с Эрнстом. Однако перед этим я хотела сделать кое-что еще. Поставив Линкольн на свободное место на гостиничной стоянке, я остановилась неподалеку от кустов сирени, а потом, сделав вид, что поправляя ремешок туфли, бросила быстрый взгляд влево, вправо, убедившись, что поблизости никого нет, упала на четвереньки и быстро вползла в заросли. «Как дела?» – весело улыбнулась я, увидев мир надремавшего пса. Зверь открыл глаза – Сел и уставился на меня. Очевидно, мое вчерашнее пребывание здесь сблизило нас, так как пес заверял хвостом, выражая восторг. «Веди себя тихо, не выдавай меня!» шепнула я собачке, когда та гавкнула в ответ на мое приветствие. Пёс с уважением отнесся к моей просьбе и больше не шумел. А я между тем раскрыла свою сумочку, достала из нее ожерелье и спрятала его под корни сирени, стелившиеся поверх земли, после чего старательно закидала тайник ветками и листьями. «Пообещай, что никому не расскажешь». Снова обратилась я к псу, когда дело было сделано. Пес не дал никаких обещаний, но я почему-то не сомневалась в том, что эта тайна останется между нами и с чистой совестью попятилась назад. Однако пятиться мне пришлось недолго, поскольку я на что-то натолкнулась. Чертыхнувшись, я обернулась и увидела бежевые мужские ботинки. Потом разглядела ноги в светлых брюках, затем упитанную тушу и... О боже, знакомую физиономию моего бритоголового товарища. И почему судьба вечно сводит нас в самых неподходящих местах? Даже боюсь себе представить, какое впечатление может произвести девушка, выбирающаяся средь бела дня из кустов, да еще на четвереньках. Какое именно впечатление вся вышеописанная картина произвела на Бритоголового, я судить не бралась, но он взирал на меня с абсолютно каменным выражением лица. Я же не нашла ничего умнее, кроме как натужно улыбнуться и помахать ему рукой, находясь все в том же положении, в котором я секунду назад выбиралась из кустов. «Приветик!» Ни один мускул не дрогнул на лице Бритоголового. А я вот тут, я поднявшись, начала я придумывать более или менее приличный повод, загнавший меня в кусты. В этот момент, на мое счастье, сирени высунулась облезлая голова пса. Я кормила бедную бездомную собачку, торжественно объявила я и, круто развернувшись, пошла прочь со стоянки. Оказавшись за ее пределами и убедившись, что у бритоголового не возникло желания последовать за мной, я первым делом отряхнула одежду и пригладила волосы, после чего направилась в сторону игрового клуба. Но внутрь не вошла, решив дождаться Эрнста на улице. Я выбрала себе удобное местечко на лавочке возле дерева, откуда отлично просматривалась дверь в игровой клуб. Разволосый объект моих притязаний в этот вечер был пунктуален, нервозен и слегка пуглив. Хотя, кто знает, может эти качества преследуют его по жизни? Я еще издалека заметила его худую длинную фигуру в цветастом тряпье. Он шел как на шарнирах, то и дело замедлял шаг и, судя по всему, не ожидал от этого вечера ничего хорошего. Я мысленно поздравила саму себя с победой. Появление здесь Эрнста однозначно указывало на его знакомство с Юлей. Я поднялась с лавочки и направилась ему навстречу. Встреча состоялась точно у дверей клуба, причем Эрнст был так поглощен размышлениями, что столкнулся со мной. Отдавив мне обе ноги, он смущенно извинился и собрался войти в клуб. «Эрнст!» – окликнула я его. Парень круто обернулся и опять умудрился наступить мне на ногу. «Эрнст, это я хотела с тобой поговорить», – произнесла я, видя, что у него были явные затруднения с восприятием окружающей действительности. «Давай немного пройдемся. У меня к тебе есть пара вопросов». Поскольку парень никак не прореагировал на мое предложение, я просто взяла его за руку и потянула за собой. Мы сошли с крыльца игрового клуба, завернули за угол и остановились у задней стены заведения. Только тут Эрнст пришел в себя. «Кто вы такая? Что вам от меня надо?» «Ну, слава богу, ожил», – подумала я. Это, конечно, не то, что я хотела услышать, но все-таки уже кое-что. По крайней мере, какой-никакой а диалог у нас получится. «Эрнст, давай договоримся так. Вопросы здесь задаю я, а ты отвечаешь». Проинструктировала я своего собеседника. «Кто вы?» – шепотом спросил Эрнст. Этот вопрос почему-то его очень волновал и я решила не расстраивать молодого человека. «Можете звать меня Танечкой», – представилась я, хотя не была уверена в том, что его вопрос подразумевал именно такой ответ. «Эрнст, меня интересует ваша подруга Юля». Взгляд Эрнста, до этого прикованный к моему лицу, заметался по сторонам. «Я не знаю никакой Юли, а вот я так не считаю. Посмотрите, я вытянула из сумочки фото Юли. Эта девушка вам знакома?» Мечущийся взгляд молодого человека скользнул по глянцевой поверхности снимка. «Нет?» «Посмотри повнимательнее. Я не знаком ни с какой Юли, и эта девушка на снимке мне тоже неизвестна». «Терпение», — приказал я самому себе, и, переводя дыхание, решила подойти к нашей дискуссии с другой стороны. «Ладно, тогда, может быть, вы припомните другую свою знакомую?» «Леру». Эрнст не помнил и Леру. Похоже, он вообще ничего не помнил. Но я отчетливо видела, как с каждым моим новым вопросом в его глазах расплывался дикий безмерный ужас. «Послушай, мне доподлинно известно, что вы знакомы с Лерой. В ее записной книжке имеется номер твоего мобильника. Думаю, этого факта достаточно, чтобы ты перестал отпираться и все мне рассказал». «Я ничего не знаю», – промотал Эрнст. «Ничего не знаю». Несмотря на то, что жара еще не спадала, его трясло, как если бы на улице было минус тридцать. Ты не знаешь я о том, что Юля убита? Ее задушили неподалеку от гостиницы, возможно, и в самой гостинице, где ты, позволь заметить, работаешь. Нет, нет, это не я! Эрнс попятился назад, и прежде чем я успела сообразить, что он собирается сделать, круто развернулся и побежал прочь. Я кинула следом за ним. Он убегал с такой скоростью, что даже я, будучи неплохо подготовленной, не могла за ним угнаться. А когда выбежала на тротуар, то вообще на короткий миг потеряла его из виду. Все, что произошло в следующий момент, заняло несколько секунд. Эрнст мчался по тротуару, я следом за ним, расстояние между нами уже заметно сократилось, как вдруг от дерева отделилась женская фигура и кинулась Эрнсту на перерез. «Эрнст, я тебя ждала, нам нужно срочно поговорить!» заголосила особо. Она умудрилась повиснуть на локте Эрнста, хотя тот ничуть не избавил скорость. Разволосый субъект воспринял это самым неожиданным образом, он перехватил девушку за руку и потянул следом за собой. «Эрнст, что происходит?» услышал я ее возмущенный голос и вдруг остановилась. И этот голос и сама девушка были мне знакомы. Это была Лера. Я видела, как они скрылись за углом гостиницы, но все никак не могла решиться преследовать их и дальше. А в этот момент за моей спиной раздался другой знакомый голос. «Вот она! Вот она!»